Глава вторая. Венценосный скелет. На некоторое время в комнате установилась тишина. «Странно все это!» — наконец нарушил молчание голос Тима. «Что странно?» — удивленно посмотрел на него бабушка Агафья. «Да все!» — решительно заявил тот как-то очень уж похоже на какую-то книгу или фильм фэнтези. Там такие истории постоянно происходят. Из книги в книгу, из фильма в фильм. Их чудесами не корми, дай только, чтобы младший брат своего старшего брата короля убил. А потом всю оставшуюся часть книги или фильма за его сыном гонялся, чтобы тот, значит, у него незаконно добытую корону не отобрал и сам королем не стал. Я знаю, я все это сколько раз читал и смотрел. «Эх, Тимоша, мал ты еще! Совсем жизни не знаешь!» — покачала головой бабушка Агафья. «А жизнь, она, тетка, коварная. Может, такое насочинять, что никакому писателю даже в голову не придет. Просто выдумки до да фантазии у него не хватит. А может, наоборот, такое выкинуть, что самый распоследний и бумаг Марака не то ж такое писать не станет» а даже и помыслить про такое не сможет. Побоится. Потому как все его засмеют за ента... Ну, как его... Ну, в общем, чё там с травой, льном, мышами и ленью. «С чем-чем?» Чуть ли не в один голос воскликнули все и дружно повернулись к бабушке Агафьи. «Может, тривиальное мышление?» высказало робкое предположение Катя. «Во-во! Оно самое!» — обрадовалась бабушка Агафья. «Шибко оно сильно простое да обычное, говорят. А в жизни все вроде как должно быть посложней да позаковыристей». Тут Гоша открыл было рот, чтобы что-то сказать, но его опередил домовой Кузьмич. «Вот именно, что вроде как», — пробурчал он. «Уж я в скольких домах жил!» Сколько людей на своем веку, и ни одном, перевидал. Только все время между людьми одни и те же истории приключались. «Вот — Вот! — торжествующе воскликнул Тим. — Я ж говорил! — Только все эти одинаковые истории между разными людьми совсем по-разному происходили, — охладил его энтузиазм Кузьмич. И совсем по-разному заканчивались. «О!» — начал Гоша. Но и в этот раз его опередили. «Говорят, что в мировой литературе существует всего восемь сюжетов. Но зато сколько совсем разных и непохожих книг, пьес и фильмов из них получилось!» — продолжила мысль Кузьмича Катя. «А у нас во дворе всегда одна и та же история». «И сюжет один, и развитие одно, и концовка всегда одна и та же», — грустно вздохнул кот. «Приходит дворник дядя Юра, ненавистник котов, и всех своей поганой метлой разгоняет!» Здесь Гоша, похоже, смирился с тем, что вряд ли ему удастся вставить хоть слово, пока все не выговорятся, и поэтому промолчал. «Это от того, что у него жизнь не сложилась», — пояснил Кузьмич, бывший в курсе всего, что происходило в его доме. «Он же на телевидении работал, да еще на юмористических и развлекательных программах. Оттого у него характер и испортился». «На телевидении», — протянул кот и понимающе кивнул. «Ну, тогда понятно». «Это значит, мы еще легко отделались, а то ведь он мог бы нас и не разогнать, и не метлой». «Это да, телевидение, оно такое», — начала была бабушка Агафья, но, взглянув на Гошу, сама себя прервала. «Извини, Гош, совсем мы что-то тут разболтались, а ведь у тебя наверняка вопрос, и не один». «Ага», — кивнул Гоша, и смущенно спросил, «А что дальше случилось с этим ребенком? Ну, который королевский сын?» Все пораженные уставились на Гошу. «А чего вы все на меня так смотрите?» поинтересовался Гоша, на всякий случай оглянувшись назад, но ничего позади себя не увидев. «Эх!» — протянул Кузьмич. «А ты что?» «Так и не понял». «Не-а», — помотал головой Гоша. «Хм...» — задумчиво почесал кот левой задней лапой за правым ухом. «Так это же ты!» — наконец не выдержала Катя. «Ну, да», — согласился Гоша и указал на себя. «Я... это я». «Нет, не ты — это ты, а он — это ты. Точнее, ты — это он». В свою очередь указала на него Катя чуть ли не обвиняющим жестом. «Разве не понятно?» «Э-э, теперь понятно. Я все понял. Вы меня просто разыгрываете», — рассмеялся Гоша, но тут же помрачнел. «Только это совсем не смешно, а наоборот, очень даже грустно. Ведь там такая трагедия произошла». «Нет, ну, я уж не знаю, как ему доказать, что он — это он. У меня просто руки опускаются», — устало вздохнула Катя, словно в доказательство этого опуская руки. «Кажется, я знаю», — неожиданно раздался голос Тима. «Похоже, у нас сегодня день дружного поворачивания голов», — хмыкнул Кузьмич, когда головы всех в очередной... Которые уже раз дружно повернулись, и все посмотрели теперь уже на Тима. «И что же ты, кажется, знаешь?» — ревниво поинтересовалась Катя. «Я сейчас. Кое-что проверить надо», — вместо ответа пробормотал Тим и куда-то ушел. Точнее, не ушел, а убежал. И скорее даже не убежал, а усвистел. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил кот у Кузьмича. Тот в ответ лишь недоуменно покачал головой. «Вот и я тоже нет», — кивнул кот. В это время неожиданно раздался телефонный звонок. Катя быстро достала свой телефон. «Алло, алло», — торопливо сказала она в трубку. Но ответа, видимо, не последовало так как она нажала кнопку отбоя и тихонько выругалась про себя. На что телефон обиженно звякнул в ответ. «Катя, нельзя же так!» — осуждающе покачала головой бабушка Агафья. «А чего он?» — насупилась Катя. «Этот телефон вообще ведет себя кое-как. Какие звонки хочет, те и принимает. Какие не хочет, не принимает. Фотографии стирает. А добавляет то, чего я и не снимал никогда». Про СМС я даже говорить не буду. Что хочет, то и делает. В общем, живет своей насыщенной внутренней жизнью, — едко добавила она. И, немного подумав, возмущенно ткнула в телефон пальцем. у ну, гадский гаджет!» В ответ телефон тут же разразился какой-то крайне наглой и разухабистой мелодией. «Вот видите!» — торжествующе воскликнула Катя. «Ну, скорее слышим», — поправил ее Кузьмич. «Да какая разница?» — вздохнула Катя. «Как старый и заслуженный домовой могу открыть тебе маленький секрет. На самом деле телефоны очень похожи на своих хозяев, как собаки. Вы, наверное, замечали, как собаки похожи на своих хозяев». То же самое происходит и с телефонами. Они часто перенимают привычки своих хозяев и их характер», — продолжил Кузьмич. «Это точно!» — кивнул кот. «Катя, она такая!» «Сейчас как дам больно!» — замахнулась на него Катя. «Вот видите!» — торжествующе воскликнул кот. «Ну, скорее слышим». Неожиданно донёсся из телефона, видимо, втихаря записанный им голос Кузьмича. «Ах так? Ну я тебе сейчас покажу», — погрозила Катя телефону. Но показать она ничего не успела, потому что в этот момент в комнату ворвался запыхавшийся Тим. В руках он держал какую-то запылённую тряпку. «Вот!» — торжественно поднял он эту тряпку над головой. Вот доказательство того, что Гоша и тот королевский сын в шкафу одно и то же лицо. Тихо шифером шорша едет крыш не спеша, фыркнула Катя и покрутила пальцем у виска. Вот эта грязная тряпка доказательство королевского происхождения Гоши? Тим, у тебя совсем крыша поехала или ты просто сам с катушек съехал? А может, ты не совсем поехала? Точнее, совсем не поехала, — покачал головой Кузьмич. «Помнится, лет это к четыреста тому назад дружил я с Дворцовым Людовиковичем». «Кем-кем?» — переспросил кот. «Дворцовым, которого звали Людовикович», — по слогам проговорил Кузьмич и поморщился. «Ну, с Домовым при Дворце Людовиков». Что-то непонятного. Так вот, пеленки этих самых Людовиков очень даже на эту самую тряпочку походили. — Не может такого быть, чтоб королей Франции в такие грязные тряпки укутывали, — вступилась Катя за династию Людовиков. — Это потому, что их пеленки столько лет в шкафу упылились, — объяснил ей Кузьмич. — Ты ведь это в шкафу нашел. «Где Гоша жил?» — спросил он у Тима, указывая на тряпку в его руке. «Ага», — кивнул Тим. «В самом углу я бы ее и не нашел никогда, если бы не догадался, что она там может лежать». «Молодец!» — улыбнулась бабушка Агафья. «И как же я об не подумала! Старею, наверное!» «Да как вы можете постареть? Ведь вы же...» — простодушно начал было Тим — Но, заметив предостерегающий взгляд кота, все понял и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Вы ж так молодо выглядите!» «Наверное, если бы призраки могли краснеть, то бабушка Агафья покраснела бы от удовольствия. Поэтому она просто стала чуть более прозрачной. И если вы не в курсе, то от удовольствия призраки именно это и делают». А тем временем Кузьмич развернул тряпку и принялся внимательно ее изучать. Через некоторое время он торжественно провозгласил. «Все именно так и есть. Сомнений быть не может. Это королевская пеленка новорожденного Гоши». И в доказательство он продемонстрировал вышитый золотом в самом углу пеленки замысловатый герб, увенчанный короной. «Гоша, стоять!» Бросилась Катя к нему, начавшему оседать на пол, и еле успела его подхватить. С помощью Тима и Кузьмича ей удалось вернуть Гошу в вертикальное положение. — Никогда еще не видел скелетов, падающих в обморок, — покачал головой кот. — Впрочем, скелетов королевского рода я, пожалуй, видел еще меньше. Продолжил он свои размышления, обмахивая хвостом сильно побледневшего Гошу. «Конечно, вы можете сказать, что скелет и так белый, и поэтому побледнеть никак не может. И, наверное, будете правы. Ведь не могут же краснеть привидения, что незадолго до этого продемонстрировала бабушка Агафья. Но Гоше это все-таки каким-то образом удалось». Может, потому, что он оказался отпрыском королевского рода? А как известно, ну или, по крайней мере, так принято считать, все королевские особы отличаются особой чувствительностью. Кто знает, кто знает. «Вам уже лучше, Ваше Величество?» — улыбнулась Катя и сделала реверанс перед Гошей. «А вот издеваться совсем не обязательно» пробурчал Гоша, потихоньку приходя в себя. «Действительно, Кать, прекрати сейчас же!» — поддержал его Тим. Гоша благодарно посмотрел на него, но, похоже, немного поторопился со своей благодарностью, потому что Тим тут же продолжил. «А то вот прикажет Гоша на величество голову тебя отрубить, и что ты тогда без головы делать будешь?» «Тим!» — укоризненно покачала головой бабушка Агафья. «А что такого?» — начал оправдываться Тим. «Все короли так делают. Я знаю, я читал. И вообще, Катька у нас и так безбашенная, так что ей всё равно голова без надобности». «Сам такой!» — надулась Катя. «Ну что за детский сад?» — вздохнул Кузьмич. «Тут такое серьёзное дело, а вам бы всё хихоньки да хаханьки «Думаю, что это не от волнения». — заступился за Тима и Катю кот. — Да и всем нам надо немного пройти в себя и как-то все это осознать и понять. — А чего тут понимать? — удивился Тим. — Гоша — законный наследник престола, вероломно захваченного убийцы его отца. Надо просто вернуть ему трон. Всего и делов-то. — Просто! — прищурился Кузьмич. «И сколько ж интересно ты тронов вернул законным наследником «Ну...» — замялся Тим. «Да целую кучу», — ответила за него Катя. «Когда фильмы про это смотрел и книжки читал. А уж в компьютерных играх и не сосчитать сколько?» «Не надо мне никакого трона», — решительно заявил Гоша. «И вообще, какой из меня наследник престола, если я вон какой?» и в сердцах хлопнул себя по груди. Но рука его проскочила через грудную клетку и вышла со стороны спины. Не стоит забывать, что Гош все-таки был скелетом. «Вот видите», — грустно вздохнул Гоша, — «кому я такой нужен? И уж тем более на троне». «Не говори глупостей», — строго отдернула его Катя. «Ты нам нужен. Мы тебя любим» и те, кто тебя узнает, тоже обязательно полюбят, потому что ты хороший, очень. Поддерживаю и одобряю, — кивнул Кузьмич и обратился к бабушке Агафьи. Кстати, а что же на самом деле с Гошей в этом шкафу приключилось? Сдается мне, что здесь не обошлось без магии и даже скорее без злого колдовства. Правильно, сдается, Кузьмич, правильно кивнула бабушка Агафья. «Только вот зло и колдовство здесь совсем ни при чём. Просто верховного королевского мага Аскапариуса убили тогда, когда он как раз заканчивал своё заклинание переноса. Но вся беда в том, что закончить он его не успел. И хоть Гоша успел перенестись из того мира в наш, но так как заклинание не было закончено, то перенёс он, так сказать, в незаконченном виде. «Это значит, я незаконченный, то есть неправильный, типа недоделанный», — дрогнувшим голосом произнес Гоша. «Ой, что это я такое несу-то? Язык как помело. Совсем, видать, сдурел на старости лет. И извини, Гош, я совсем не то хотел сказать», — запричитала бабушка Агафья. Но Гоша хмуро уставился в пол и, похоже, совсем не слышал ее причитаний. «Ну «Да что ж теперь делать-то?» — даже слегка расплылась и заклубилась от волнения бабушка Агафьи. «Все пропало, все пропало!» «Да что пропало?» — не выдержал, наконец, Кузьмич. «Объясни человеческим языком!» «Хм...» приведение объясняющее что-то домовому, человеческим языком». «Оригинально, оригинально», — пробормотал кот, но, чтобы лучше слышать, придвинулся поближе. «Просто, Гоша, обязательно нужно вернуться в свой мир. Без него там могут произойти очень страшные события», — начала объяснять бабушка Агафья а я должна была помочь ему это сделать. Но ведь после того, что я ему тут наговорила, он ж ни за что не согласится, как его не уговаривай. Поглядите на него. Действительно, одного взгляда на погрузившегося в мрачное размышление Гошу было достаточно, чтобы понять, что бабушка Агафья, наверное, права. А второй взгляд говорил о том, что не наверное, а точно. «Не волнуйтесь, бабушка Агафья, мы его уговорим!» «Обязательно!» — заявили Катя с Тимом и решительно направились к Гоше. Но уговаривать никого не пришлось. Потому что в этот момент в комнате сгустилась темнота, затем ее разорвала ослепительная молния, сопровождаемая оглушительным громом. Когда же темнота рассеялась, то в комнате никого не было. Лишь посередине пола чернело большое обугленное пятно и почему-то отчетливо пахло серой.